Глава третья. Вот же, пробормотала, с трудом сдерживая ругательство. Наглый, привыкший к всеодозволенности волчара. Напялив рубаху, конечно же белую, которая доходила мне до колен, я устремилась в холл. Почему-то была уверена, что Дэвида я встречу там. Спускаясь по ступеням, в голову беспардонно влезли воспоминания о сверкающих вожделением глазах мужчины, от чего мои щеки зарделись. А внизу живота разлилось странное томление. Давно на меня так никто не смотрел. Кажется, вы за этим приходили. Недовольно произнесла, вручая мужчине папку. Впредь я требую, чтобы вы, прежде чем зайти в комнату, предварительно спрашивали разрешения. Это мой дом, напомнил Дэвид недобро, сощурив глаза. Я в курсе, но вы отдали его нам на время, а значит, прошу, будьте любезны, не нарушать границ приличия. ответила немного сбавив тон пятой точкой чувствуя что зарываюсь ты права чуть помедлив согласился Дэвид свое оправдание скажу мне сообщили о вашем выборе комнат и для меня было неожиданно встретить тебя в своей да верно видимо это просто недоразумение недовольно пробормотала я и Сашка буквально час назад перебрались в другие комнаты Анна как вы устроились поинтересовался мужчина Принимая папку, он намеренно коснулся моей руки, от чего толпа мурашек пробежалась по моему телу, а после устало и довольно сосредоточились где-то в районе желудка. Ваш дом красивый и построен в потрясающем месте, вежливо ответила, зная, что каждому будет приятна похвала. А из окна изумительный вид, много зелени и света. Спасибо. Косо улыбнулся Дэвид, добавив: страна Тадерия расположена в лесах. Мы оборотни предпочитаем сохранить первозданность природы, поэтому из каждого окна любого дома ты увидишь деревья, холмы, горы, реки и озера. Хм, отличное решение. Растерянно пробормотала, пытаясь представить, как это выглядит сверху. Анна, в мире Талум, кроме оборотней, как ты знаешь, живут люди, среди которых также есть одаренные маги. Да, и если это возможно, я бы хотела все же жить среди себе подобных, произнесла, мысленно скрестив пальцы, чтобы не сказать лишнего. Я именно это и хотел тебе предложить, с усмешкой бросил мужчина. Полагаю, вам там будет лучше. Когда мы можем отправиться? Тут же спросила, прикидывая, что потребуется в первую очередь, ведь Дэвид обещал возместить. Я, конечно, как только устроюсь и найду, чем заработать на жизнь, сразу ему верну. Не хочется быть обязанной. Но и отказываться сейчас от помощи будет глупо. Все же я не одна попала в этот мир, и мне есть о ком позаботиться. Не раньше, чем через три месяца. — Что? Почему? — ошеломленно воскликнула. Я заметалась по холлу. — Три месяца? Три! Граница между двумя странами более двухсот лет назад была закрыта. по соглашению обеих сторон и открывается только для торгового обмена раз в три месяца как все сложно-то прошептала запрокинув голову я уставилась в потолок мысленно обращаясь к неизвестному который допустил такое я пока не хочу знать причину этого просто скажите можно как-то ускорить нет резко ответил мужчина и чуть мягче продолжил Анна, я понимаю твоё желание, но у тебя и детей будет время узнать побольше о нашем мире, о людях. Естественно, вашу версию. Прервала мужчину, падая на диван, я закрыла лицо ладонями. Что нам делать три месяца? Отдыхать? Нерешительно предложил Дэвид. Мгм, кивнула усмехаясь. Ладно, по мере, так сказать, поступления вопросов. Я верно понимаю, что библиотека в нашем полном распоряжении. Конечно, отлично. Тогда не буду вас задерживать. Поднялась я, не оглядываясь, устремилась на второй этаж, чувствуя, что еще немного, и я разрыдаюсь в голос. Добравшись до комнат детей, убедилась, что те сладко посапывают, поправив одеяла, я, шаркая ногами по полу, словно старуха, пошла в свою временную комнату. Там, не снимая рубахи, забралась на кровать. Укрылась одеялом с головой, которая тут же укутала меня тонким ароматом кедра, освежающим грейпфрутом и мятой. Закрыв глаза, откинулась спиной на подушке, беззвучно заплакала. С того времени, как я очнулась в этом мире, ощущала себя на грани отчаяния. Такой сгусток нервов, готовый вот-вот взорваться. Жалея себя, прокручивая в голове все, что со мной произошло за последнее время, Я пыталась найти всему этому объяснения, но не находила. Когда первый приступ прошел, я наконец почувствовала душевное облегчение, которое тут же быстро переросло в холодный и расчетливый энтузиазм, а также уверенность в том, что все будет хорошо. Засыпало я под мерный стук дождя и раскаты грома. Тишина, отсутствие городского шума убаюкивали, погружая в целительный сон. даря долгожданное умиротворение. Утром, как это не странно, я встала на рассвете, быстро привела себя в порядок, проверила детей и сбежала на кухню. Мне очень хотелось приготовить наш привычный и любимый завтрак, принести в этот дом что-то родное. Мельком осмотрев кухню, определила, что плита, духовой шкаф, холодильник, все это в целом похоже. Потыкая пальцем на рисунке, включила плиту. Нашла в шкафу сковороду, в холодильнике молоко, яйца, масло, муку и принялась заготовку. Как, наверное, во многих семьях, блины любимый завтрак большинства детей и мои не исключение. А если к ним добавить малиновое варенье, так вообще сметут приличного размера стопочку всего за пару минут. Анна, доброе утро, ты рано поднялась, поприветствовала меня Хлоя, застыв у входа на кухню. Доброе утро. Выспалась? Приветливо улыбнулась старушке, строго придерживаясь составленному плану: улыбаться и искать во всем только хорошее. Блинчиками деток решила порадовать. Устала, пади, садись, да пеку. Нет, спасибо. Вы присаживайтесь. Отказалась, продолжив нехитрое занятие. Какао уже готово, правда, не нашла маленькой кастрюльки, придется весь день пить только его. О, Дэвид и Телбот выпьют его за час, улыбнулась Хлоя, направляясь к шкафу, в который холодильник. На обед суп сварить, котлетки и кашу? Да, спасибо. Согласно кивнула, искренне радуясь и мысленно проговаривая: ну вот, здесь мне не надо стоять у плиты, есть для этого помощница, хорошо же? Куриный? Замечательно, снова улыбнулась, чувствуя, что к концу дня у меня или потрескаются губы. Или отвалится челюсть от усилий? — Хлоя, простите, а как к вам можно обращаться? — Просто Хлоя как-то странно. — А Анне, можно? — спросила старушка, шурша чем-то на рабочем столе. — Да, пожалуйста. — Анне, у оборотней нет разделений по возрасту и статусу. Обращаемся мы все друг к другу по имени. — Вот как? — задумчиво пробормотала, уточнив. — А если это король? — Или нет? Здесь, наверное, вожак. А он один? Это же страна, я верно понимаю. И значит, есть несколько вожаков, и над ними один самый сильный. Верно. В Тадерии не одна стая, и у каждой свой вожак, альфа. Но все они подчиняются силе Дэвида. Ответил незнакомый мужской голос. Благодарю. Растерянно кивнула, рассматривая незнакомца. Я Телбот, друг и соратник Дэвида. произнес мужчина, проходя на кухню. А ты, Анна, и знаешь, ты потрясающе выглядишь в рубахе Дэвида. Знаю, ответила, поворачиваясь спиной к Нахалу. Хлоя, подскажи, пожалуйста, оба родни мужское особи всегда такие бестактные и наглые? Мы считаем, что не нужно тратить впустую время на расшаркивание, ответил Телбот, не дав этого сделать старушке. Хм. Я, видимо, плохо расслышала, и мне почутилось, что вы представили Стельбатом. А нет, оказалось, что вы все же Хлоя. Задумчиво на распев произнесла, подмигивая женщине. Невероятное совпадение, правда? Сразу две Хлои на одной кухне. Ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Я искренне надеялась, что этот волк знает об обещании Дэвида, что нас здесь не тронут. Всего минута тишины, она показалась мне вечностью, но вот раздался тихий смешок, следом по кухне разнесся громкий хохот. Анни, а вы сильная девушка и не посуете перед оборотнем. Сквозь смех произнес Телбот. Обычно люди нас побаиваются. Я, честно признаться, тоже, хмыкнула, поворачиваясь к мужчине. Как-то все же невежливо общаться спиной к человеку. — Хм, волку. — Угостите горячим какао, — улыбнулся мужчина, поглядывая еще и на стопочку блинов. — Конечно, — ответила, убирая последний блинчик со сковороды. — Хлоя, вы нальете? — Да, Анни. — Блинов? — предложила Телботу, ставя на стол тарелку. — Присаживайтесь. — Не откажусь, — улыбнулся мужчина. — Дети еще спят? — Да. «Верно. Летние каникулы скоро закончатся, и начнется учебный год, поэтому позволяю им насладиться последними днями ничего не делания». Ответила и растерянно замерла. «Хм, у нас есть школы?» – окликнул меня Телбот, заметив мою растерянность. «Есть?» «Да, ты можешь сходить познакомиться с преподавателями, узнать программу». «Хорошо. А у людей школы есть?» Насколько я располагаю сведениями, имеются, а для одаренных академия. Ясно, спасибо. Поблагодарила Телбота, делая глоток еще горячего какао. Я могу тебя проводить в школу, там учится моя дочь. Было бы очень любезно с вашей стороны. Вот только не идти же мне в таком виде. О, об этом не беспокойся. Ближе к обеду придет швея, и к вечеру у тебя и детей будет уже по одному наряду. Так быстро? В Тадерии достаточно артефактов, чтобы облегчить жизнь убородней. Телбот, расскажите, пожалуйста, о вашем мире, попросила, подперев рукой голову, принялась внимательно слушать. Телбот не знал, что ты здесь. Громкий рык и недовольное лицо Дэвида не предоставило возможности услышать вкратце историю этого мира. Заглянул проверить, как устроились твои гости, и рассказал, что школы у нас тоже имеются. Анну это беспокоило. с усмешкой ответил мужчина, украдкой поглядывая на меня, и, кажется, он подмигнул Хлои, но сделал это так быстро, что, возможно, мне почудилось. — Бека искала тебя. — Хм, странно. Она с утра собиралась к Дарсии обсудить наряд к празднованию рода. — Значит, не ушла, — с нажимом произнес Дэвид, пытливо вглядываясь в Телбота. — Тогда мне действительно пора, — хмыкнул Телбот. — Аня, спасибо за какао и блинчики. Очень вкусно. — Пожалуйста, — ответила. Озадаченно на наблюдая за спешным уходом незваного гостя, я через минуту обратилась к еще одному. — Какао? — С удовольствием.